п р е о б р а ж е н и е Вступление. С тех пор как господин н и щ е к а в о прибыл в к о ш м а р и у с из мутных озер далеких земель, что располагаются где-то за известным своим мрачным очарованием темным лесом, прошло уже более десяти долгих лет. За это время он успел закончить университет разнообразных наук и а с п и р а н т у р пожить в трех районах города, сначала в старой каморке. Расположенные среди одинаковых домов переулки уныние, потом в захудалом райончике сточные ямы, где живут бедняки, прохиндеи и прочие ненадежные личности, и, наконец, с недавних пор господин н и щ е к а в а с и м а е т комнатку в трехэтажном обветшалом доме близ района Ухабы, а также найти работу, о которой давно мечтал. О непростой жизни этого отличающегося от всех прочих кошмари тян человека и неожиданных поворотах его судьбы и поведает эта история. Кстати, об университете. Университет разнообразных наук и аспирантур в народе з а у щ и й с я просто урна. Единственное высшее учебное заведение к о ш м а р и у с а Расположено по адресу 13 т е р 26 13 улица Утопленников, строение 7. Включает в себя общежитие, студенческий городок и огромную библиотеку к о ш м а р и у с а В прошлом очень популярное и уважаемое место, где обучали абсолютно любым профессиям. от самых ординарных, вроде клерка и письмоводителя, до таких редко встречающихся, как, например, специалист по устранению семейных неурядиц или разносчик лихорадочных заболеваний. Но в последнее время с приходом моды на частное образование большинство профессоров, как старых, так и совсем молодых, решили оставить не столь в ы с о к о о п л а ч и в а е м о е поприще университетских преподавателей в пользу частной практики. Теперь стоимость обучения к а ж д ы й из них может назначить по собственному усмотрению. С тех пор университет прозевает около широко разливающегося притока блеклой реки. Некогда популярная лодочная станция находится в запустении. Общежития скоро снесут, поскольку в нем уже вообще никого нет из живых, а призраки прошлого с у щ е с т в о в а н и из приятных. В университете остались только пара десятков самых востребованных факультетов, но достойных профессоров. С каждым годом все меньше. И лишь большая библиотека к о ш м а р и у с а не теряет своей актуальности. Нет, книги здесь берут не так часто, но зато как и двести и пятьсот лет назад в ее стенах все так же происходят порой загадочные явления. А таинственный библиотекарь внушает страх и трепет. Нет ни одного жителя к о ш м а р и у с а который бы за свою жизнь не встречал его при самых необычных обстоятельствах. Из занимательных фактов улица утопленников была названа в честь многочисленных студентов, утонувших в Блёклой реке. Среди них почему-то некогда ходила странная мода топиться у лодочной станции из-за неразделенной любви и проваленных экзаменов. Зловещая атмосфера стала визитной карточкой университета, и многие отчаянные молодые люди поступали на самые сложные специальности. Только для того, чтобы на собственном опыте познать, каково это, решить покончить с собой, прыгнув в холодную и не очень-то чистую воду притока серой реки.